Закон 9. Прежде всего система. Толкование. Учитесь смотреть на мир системно. Хотя Остапом Бендером девятый закон был открыт летом 1927 года, но до сих пор этот закон известен малому количеству людей. Начните мыслить системно, и тогда вы сможете извлекать пользу из противоречий окружающего вас социального мира. Астапс бегал в пищевую бумажную лавочку, купил там на последний гривенник квитанционную книжку и около часу сидел на каменной tombe, перенумеровывая квитанции и расписываясь на каждой из них. Прежде всего система, барматалон. Каждая общественная копейка должна быть учтена. Понятие система происходит от греческого слова система и означает составленное из частей соединение. Говоря о омном, принцип системности это методологический подход к анализу явлений, когда соответствующее явление рассматривается как система, несводимая к сумме своих элементов, обладающая структурой, а свойства элемента определяются его местом в структуре. Какие преимущества даёт комбинатору системное мышление? Во-первых, овладевший системным мышлением получает возможность активно влиять на свою жизнь, научившись выявлять в ней те закономерности, которые управляют ходом её событий. Иначе и не может быть, поскольку в вашем распоряжении окажется больше средств контроля и взаимодействия на собственное здоровье, деловую карьеру, финансы и круг знакомств. Вы научитесь прогнозировать события ближайшего или отдалённого будущего, встречая их во всеоружии полной информированности, а не в привычной роли пассивного наблюдателя. Кроме того, у вас в руках окажутся более эффективные инструменты для решения различных проблем, более отточенные стратегии мышления. Более того, вы сможете изменить сам стиль мышления, который по недосмотру привел вас к появлению той или иной нынешней проблемы. Незаметно уйдут в прошлое и вскоре вообще забудутся те дни, когда приходилось сбиться как рыба о лед. Нередко та или иная проблема, которую не удается решить, На самом деле, своего рода закрытая дверь, в которую мы ломимся вместо того, чтобы просто потянуть её на себя. Системный подход в том и заключается, чтобы сначала понять, как крепятся на двери петли и в какую сторону она открывается, а потом уже к ней приступать. И тогда быть может хватит одного лишь касания пальцев. Системный подход основа ясного мышления и здоровых взаимоотношений. Он позволяет понять больше и видеть больше. Общепринятые и так называемые самоочевидные толкования отнюдь не всегда оказываются верными. Получив возможность более широко взглянуть на события и рассмотреть их с различных точек зрения, вы сможете более точно разобраться в том, что происходит, затем предпринять такие действия, которые принесут более долговременный эффект. Кроме того, системное мышление позволит вам не зацикливаться на традиционных поисках виноватого. Такой путь, как правило, только уводит от решения проблемы. Каждый человек ведёт себя оптимальным образом в той ситуации, в которой оказывается. Так что общий результат определяется структурой системы, а не действиями отдельных людей. И чтобы получить доступ к управлению системой, необходимо прежде всего понять, как она устроена. Системное мышление это бесценный инструмент, который даёт каждому возможность более разумно и эффективно управлять той или иной ситуацией. В бизнесе он поможет вам понять всю сложную специфику происходящих процессов и отозкать пути их усовершенствования. Системный подход оказывается также незаменимым средством создания команд, то есть слаженных рабочих коллективов и, соответственно, построения командных отношений в группе людей. Потому что любая команда действует как система. Мы живём в мире систем, и системное мышление это метод, с помощью которого комбинатор выявляет определённые закономерности, определённый смысл в ряду событий и явлений, чтобы лучше подготовиться к будущему и получить возможность оказывать на него влияние. Иными словами, системное мышление даёт комбинатору инструмент для управления своим будущим. «Некий дух академической торжественности витает над теорией систем», пишут в своей книге «Искусство системного мышления», «Творческий подход к решению проблем» и его основные стратегии доктор Коннор и Мак Дермонт. Как будто системы, неприкасаемые в отчина профессиональных математиков и инженеров. При самом слове «система» в воображении возникает доска, испещренная замысловатыми математическими формулами. На самом же деле, системное мышление нечто чрезвычайно практическое и, можно сказать, заурядное, поскольку системы суть то, что нас окружает и встречается на каждом шагу. Конец цитаты. Особую важность приобрёл системный подход как орудие познания и практической деятельности, подчёркивает доктор экономических наук Бор. В наиболее общей форме сущность системного подхода состоит в рассмотрении объекта исследования и практической деятельности В единстве его внешних и внутренних связей. Всё в мире взаимосвязано, всё влияет на всё. Перед тем как начать комбинаторную игру, системно рассмотрите объекты воздействия. Просчитайте шансы, обдумайте риски, продумайте сценарии действия и вперёд к золотому телёнку. Чем обогащает системное мышление комбинаторный анализ? Комбинатору требуется рассмотреть ситуацию в шести логических срезах, аспектах: элементном, структурном, функциональном, интегративном, коммуникативном и историческом. Элементный аспект состоит в выявлении элементов, входящих в исследуемую систему, определении уровня общности системы, её мощности. Структурный аспект предполагает установление структурных характеристик системы, тип структуры, определяющие связи, количественные и качественные взаимозависимости. Функциональный аспект состоит в выявлении функций системы в целом и ее компонентов под систем в соответствии этих функций, дублирования функций. Интегративный аспект заключается в выяснении цели системы, противоречий в ее функционировании, путей и способов разрешения противоречий, выявлении основного звена, которое обеспечивает сохранение объекта исследования как целостной системы. Коммуникативный аспект означает определение среды обитания системы, характер субординационных и координационных связей с другими системами, теснота этих связей. Исторический же аспект предполагает исследование истории возникновения системы, этапов её развития, достигнутой ступени и на этой основе прогнозирование перспектив на будущее. Конец цитаты. Или, когда будете комбинировать, подумайте. Во-первых, выясните, сколько и кто именно участвует в вашей комбинации. Это элементарный аспект. Вопрос участники. Во-вторых, какими обязательствами и интересами эти люди связаны между собой? Какую структуру они представляют? Структурный аспект. Вопрос организация, формальная или неформальная. В-третьих, чем эти люди занимаются? Профессии, хобби. Функциональный аспект. Вопрос Деятельность. В четвёртых, какую систему они как совокупность представляют или иначе, какие их интересы как общности. Интегративный аспект. Вопрос, цель. В пятых, какую роль, кто и как исполняет, как они общаются друг с другом и с окружающими. Коммуникативный аспект. Вопрос, коммуникация. В шестых, история возникновения и развития этой группы людей, их перспективы. Исторический аспект. Вопрос истории